Глава 8. На последней литературе, как и на всех предыдущих уроках, на месте рядом с Вероникой сидела подруга Юльки Васильевой, Катя. крестьяне приходилось довольствоваться пустеющей партой прямо перед преподавателем. Затылком она чувствовала насмешливый взгляд Антона. Она выше подняла ворот любимого красно-черного полосатого свитера, с трудом удержавшись от соблазна спрятаться в нем с головой. В класс вошел Игорь Станиславович и сразу сел за стол уткнувшись в журнал. — Так, сегодня очень быстрая перекличка, и начинаем. Нам сегодня много всего нужно успеть. Дверь класса распахнулась. Игорь Станиславович, поднимая глаза от журнала, начал. — А если вы опаздываете на урок? И застыл, уставившись на кореглазого мужчину с палыми щеками, который стоял на пороге. Тот одарил учителя точно таким же взглядом. Мужчина был одет в джинсы и спортивную куртку. Под мышкой он держал солидную стопку бумаг. Пауза затягивалась. Наконец мужчина с бумагами отвел глаза от Игоря Станиславовича и Кашлинов представился. Старший лейтенант Ползин, оперуполномоченный. Пришел задать несколько вопросов про ученика пятого А, Романа Ламилина. По рядам пробежал шепоток. Что случилось? Задал за всех вопрос Игорь Станиславович. В его голосе сквозили какие-то новые нотки. Роман ушел вчера из дома. На сегодняшний день его местонахождение неизвестно. Снова переводя взгляд на учителя, проговорил милиционер. Игорь Станиславович сумно выдохнул и потер шею. — Те, кому есть что сказать о романе, милиционер двинулся по крестиненному ряду в самый конец, могут подойти в кабинет директора, где видели, что знаете, куда ходили. — Куда бы мы с ним ходили, товарищ старший лейтенант? Он же пятиклассник подал голос эдик милиционер остановился точно напротив него и смерил долгим оценивающим взглядом в любом случае если что то вспомните обязательно сообщите мне он развернулся собираясь продолжить путь неловко перехватил бумаги которые держал под мышкой и часть листов упала на пол кристина потянулась чтобы поднять их и замерла не донеся руку на долетевшем до нее листе был напечатан портрет знаешь его Милиционер сам наклонился за бумагами и взглянул на Кристину. Та подняла на него остекленевший взгляд. Нет, я... У меня просто голова вдруг закружилась. Она выпрямилась и подняла чуть дрожащую руку. — Игорь Станиславович, можно выйти умыться? — Да, иди. Учитель России накивнул. На ватных ногах девушка поползла к двери. Кристина вышла в коридор. Стараясь не упасть, она поплелась к туалету. Там она закрылась в кабинке и трясущимися пальцами извлекла из кармана телефон. Красная ромашка. Плохо. Очень плохо. Крис-2007. Мне срочно нужно с тобой поговорить. Немного подумала и написала еще. Крис-2007. К нам сейчас в школу мент пришел. Крис-2007. Мальчик пропал вчера. Да неважно. Крис-2007. Короче, у этого мента фоторобот... И он один в один — ты. Крис, 2007. Не знаю, как так получилось. Красная ромашка загорается зеленым. Сансара Фан. Фоторобот. Крис, 2007. Ага. Мучительные две минуты ожидания. Кристина собралась была обратно в класс, как напротив Колинова Ника замерцал конвертик. Сансара Фан. ты не ошиблась? Можешь сходить еще раз посмотреть? Крис-2007. Конечно. Это ей самой придется подойти к менту? Как начать разговор? Сансарафан. А еще спроси, кто его нарисовал. За чаем расскажешь. Кристина вспыхнула и зажала рот ладонью. Значит, все-таки да. Крис-2007. Бегу спрашивать. Сансарафан. Смайлик-поцелуйчик. Выйдя в коридор, Кристина огляделась. По логике, милиционер должен пойти в соседний с ними кабинет истории. Зайти прямо туда? Ни за что. Девушка подошла ближе к двери и замерла, прислушиваясь. Кристина от страха мозг, кажется, взорвался, оставив только мерзкое головокружение. Из темноты коридора выплыла смутно знакомая округлая фигура. Кристина, с трудом прочистив горло, ответила. — Здравствуйте, дядь Паш. Павел Николаевич Шаров, отец Вероники, тяжело перенося грузное тело с одной ноги на другую, подошел к подруге дочери. — Уроки прогуливаем. — Нет, — подтверждая свои слова, Кристина энергично замотала головой. Плохо почувствовала себя и вышла. — И это твой шанс. И поэтому, набрав легкие как можно больше воздуха, выдавила из себя Кристина. Не успела как следует портрет рассмотреть, который нам милиционер показывал. Может, у вас тоже копия есть? Вдруг что-то вспомню. Можно? — Какой он вам портрет показывал? — нахмурился мужчина. — Он нет, точнее, не показывал. Принялась сбивчиво выкручиваться Кристина. Портрет случайно выпал. Там мужчина такой в шапке с родинкой над бровью. — Данный фоторобот вообще к другому делу относится. — проворчал Шаров. — Сказал же не брать его. Но Ползин ни хрена делать не может, как следует». «А к какому делу?» Кристина заметила косой взгляд Шарова и поспешно продолжила. «Мне просто кажется, что я его видела». «Этот гражданин на другого мальчика напал двумя днями ранее», — охотно пояснил Шаров. «Гастролер или наркоман, скорее всего». «На мальчика напал? А его кто-то видел?» «Так, тебе, если просто о бандитах хочется послушать», «Ты криминальную Россию посмотри!» Шаров скроил недовольное лицо. «А у меня дел много. Куда сотрудник мой пошел?» «В историю, вроде бы». Кристина отступила на пару шагов и махнула рукой в сторону нужного кабинета. «Спасибо. Я пойду». Провожаемая взглядом Шарова, она развернулась и направилась в кабинет литературы. Проскользнула за парту и, мельком подумав о том, что прошла, наверное, уже большая часть урока, Кристина под партой открыла телефон. Крис-2007. Сказали, что похожий человек на мальчика напал два дня назад. Крис-2007. И что фоторобот по описанию этого мальчика составили позавчера. Крис-2007. Больше ничего. Извини. Сансара-фан. Ясно. Ромашка снова загорелась красным. Кристина запоздала, выругала себя за то, что вот так все выложила. Какой теперь чай? Зачем? Шевцова с нами?» Кристина подняла глаза. Прямо над ее партой стоял Игорь Станиславович. Кристина захлопнула телефон и поспешно затолкала его в карман. «Так не пойдет». Игорь Станиславович протянул здоровую руку. «Телефон». Кристина медлила. «Шевцова. Телефон. Не заставляйте меня вести вас к директору». «Пожалуйста». «Никаких «пожалуйста». Вы отнимаете время у других». Резко оборвал ее учитель. До конца урока пятнадцать минут. Переживете как-нибудь это время без связи». Еще раз умоляюще взглянув на Игоря Станиславовича и не найдя в серых глазах ни капли сочувствия, Кристина достала из кармана телефон и вложила его в ладонь учителю. Едва выйдя за дверь после урока, Кристина загрузила ICQ. Слева от коленного Ника мерцал конвертик. «Сансара фан». «На чай ты придешь?» кристина улыбнулась и закусила ноготь на большом пальце почувствовала как снова сильно забилось сердце крис две тысячи семь куда и во сколько Сансарафан. а сейчас сможешь я в с отеля живу крис две тысячи семь выезжаю сансарафан ок напиши когда подойдешь выходящий из кабинета игорь станиславович увидел кристину которая в припрыжку спускалась по лестнице Он задумчиво улыбнулся своим мыслям и зашагал к учительской.